людям, неослепленным честолюбием и злобой, сказанное достаточно ясно показывало, куда я стремлюсь. Пруссия, таков был смысл моих слов, не может, как показывает даже беглый взгляд на карту, нести впредь одна при своем узком, растянутом в длину теле все бремя вооружений, необходимых для спокойствия Германии. Это бремя должно быть равномерно распределено между всеми немцами». Мы не приблизимся к этой цели путем речей, ферейнов, решений большинства. Нам не избежать серьезной борьбы. Такой борьбы, которая может быть решена только железом и кровью. Для того, чтобы обеспечить нам победу в этой борьбе, депутаты должны вручить королю Пруссии как можно больший груз железа и крови, дабы он мог по своему усмотрению бросить его на ту или другую чашу весов. Ту же мысль. Я высказал уже в 1849 году с трибуны Палаты депутатов в своем выступлении против Шрамма во время дебатов об амнистии. Роун, слышавший мою речь, выразил мне на обратном пути неодобрение по поводу сказанного мною, заметив, между прочим, что считает такого рода остроумные экскурсы не слишком полезными для нашего дела. Сам я колебался между желанием завербовать депутатов в пользу энергичной национальной политики. И опасениям возбудить недоверие к себе и к своим намерениям со стороны короля по натуре осторожного и не расположенного к насильственным мерам. На встречу ему в Ютербог я отправился с тем, чтобы своевременно помешать возможному влиянию на него прессы. Мне не сразу удалось узнать у неразговорчивых кондукторов следовавшего по обычному расписанию поезда, в каком вагоне едет король. Он сидел совершенно один в простом купе первого класса. Под влиянием свидания с супругой он был явно в подавленном настроении, и когда я попросил у него позволения изложить события, происшедшие в его отсутствии, он прервал меня словами. «Я предвижу совершенно ясно, чем все это кончится. На оперной площади, под моими окнами, отрубят голову сперва вам, а несколько позже и мне». Я догадался, и впоследствии мне это подтвердили свидетели, что в течение восьмидневного пребывания в Бадене его обрабатывали вариации на тему Поленяк, Страффорд, Людовик XVI. Князь Поленяк, глава правительства, призванного к власти французским королем Карлом X в 1829 году. Его реакционные мероприятия спровоцировали революционный взрыв в июле 1830 года. Карл X был свергнут с престола, а Поленяк приговорен к пожизненному тюремному заключению. Граф Страффорд, приближенный английского короля Карла I, вдохновитель его системы деспотического управления, был казнен 12 мая 1641 года революционным долгим парламентом. Французский король Людовик XVI был свергнут с престола и казнен 21 января 1793 года по постановлению революционного конвента. Когда он умолк, я отвечал коротко. «А затем, государь?» «Что ж, затем нас не будет в живых», — возразил король. «Да», — продолжал я, — «нас не будет в живых. Но ведь мы все равно умрем рано или поздно. А разве может быть более достойная смерть? Сам я умру за дело моего короля, а, ваше величество, запечатлеете своей кровью ваши Божией милостью королевские права на эшафоте или на поле брани, не все ли равно, где доблестно отдать жизнь за права божьей милостью?» Ваше Величество не должны думать о Людовике XVI, он был слаб духом при жизни и перед лицом смерти, и как историческая фигура не на высоте. Но возьмите Карла I, разве не останется навеки одним из благороднейших явлений в истории тот факт, что, обнажив меч в защиту своих прав и проиграв сражение, он гордо скрепил собственной кровью свои королевские убеждения?»